Ио время. Время называть кого-то несчастной третирщицы и время промолчать. Стоит нелестно высконца И уж, как говорится, погладил против шерсти жениха. А кто рискнёт погладить против счастья бывшего боксёра тяжеловеса, а? У тебя есть кто нибудь например, эти спросил я. Или ты отправишься на ярмарку секретарь, будешь смотреть, что есть в наличии?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 Филдер? Точно. Он твой приятель? я бы так не сказал. Наше мимолетное знакомство произошло на крыше летнего домика, куда нас загнал один желчный лебедь. Опасность сблизила нас ненадолго, но за друзьями мы не стали. Где это случилось? На острове. Посреди озера в имении моей тёти Агаты в Стипл-Бампли. Ты ведь живешь в Стипл-Бампли, наверное, бывал нее. Тут его посетила ошеломляющая догадка, как тех солдат, которые в словам Дживса переглядывались на какой-то дарийенской вершине. А аллюзия на "Снеттица" впервые прочитав Гомера в переводе Чапмена, в котором говорится о том, как завоеватель Мексики Кортес и его солдаты впервые увидели Тихий океан. Так вот его посетила ошеломляющая догадка. «Леди полдон твоя тетя? Самое что ни на есть!» Она никогда об этом не говорила и не скажет. Скорее нам страется это скрыть. Боже. Значит, твоя двоюродная сестра тётя. Нельзя быть тем и другим сразу. Я говорю про Флоренс. Флоренс Крей мою невесту. И не скрою новость потрясла меня. Если бы я не сидел, то, наверное, пошутнулся. Хотя чему-то удивляться. Флоренс принадлежит к тому сорту девиц, которые всегда найдут, с кем обручиться. Сперва нам верил в себя Стилтну Чезрайту, потом мне, Гасперси, Автору инсценировки ее романа «Морские брызги». Пьеса, кстати, недавно была показана публике в театре герцога Йоркского, но провалилась была снета с репертуара в первую же субботу.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 менее деликатный человек, чем Бертрам Бустер. Возможно, прибавил бы попал ты в переплёт. Решим из той же оперы, поскольку не приходилось сомневаться, что дело этого несчастного плохо. Но уж, чего, чего, о деликатности вostrum не занимать. Я так схватил его руку, потряс ее и пожелал ему счастья. Он поблагодарил меня. Тебе можно позавидовать, сказала лицемерно. Я сам себе завидую. Она очаровательная девушка продолжал я лицемерить. Вот именно. У к тому же На редкость. Романы пишет один за другим. Ты читал Морские брызги? Просто из рук не выпускал, соврал я. На самом деле я и не брал его в руки. Ты видел пьесу? Дважды. Жаль, что она не пошла. Инсценёвка Горинжа, детище глупца. Да, и не проходи непроходимо. Я как первый раз её увидел, так сразу и раскусил. Жалко, что Флоренс не раскусил. Да, Кстати, какова судьба Гаринжа? Когда я слышал о нем в последний раз, он был еще женихом Флоренс. Она разорвала помолвку. И очень мудро поступила. У него были такие длинные бакенбарды. Она считала его виновным в провале пьесы, и прямо так ему и сказал: "Да уж она, не тех, кто смолчит. Что ты мешаешь виду?» Что искренность, честность и прямодушие у неё в крови". Да, это правда. Она открыто высказывает свое мнение всегда прекрасное свойство высшей степени такая девушка как Флоренс никому спуску не даст точно Выцелился?